Глава, сто На мгновение в реальности случился разрыв. Полсекунды темноты. А может, тысячи лет или полный цикл Вселенной. Когда все закончилось, на моих коленях лежала еще одна собака. Древняя, черно-белая сука. Рекордная долгожительница по собачьим меркам. Все дворняги столпились вокруг меня, принюхиваясь, скуля, И облизывая морду подруги на прощание, в этом мгновении я решил почтить любовь Микки, положив Хагей Кагаме рядом с моей собственной любовью и устроив ей достойные похороны. Начался сезон похорон. Нам предстояло проститься с сыном Киоги, близнецами Архидии и великолепной Машега. А может и спорочный Мин Мы ничего о ней не слышали. Джон растяжка разузнает. В данный момент у меня были более насущные заботы. Дрожащая страфа вцепилась мне в спину так же отчаянно, как Хагей Кагамей вцеплялась в руку. Чейн! Архидия. Я не выживу, если снова потеряю ее. Ты справишься, ответила лунная гниль. Ты взрослый мужчина. Ветеран войны. Просто ты. Устал и испытываешь жалость к себе. Подтяни свои штанишки и возьми себя в руки. Ей снова удалось пинком загнать меня в страну. А что здесь, черт побери, творится? Время не столь дружественно, как мы думали еще час назад. Девочка-собака обратилась раньше и быстрее, чем я ожидала. А значит, черед маленькой страфы тоже может наступить быстрее. «Чего нам ждать?» спросила Синдж. «Того же самого?» Архидея кивнула на Хагей Кагамей. В лунных лучах старая собака выглядела печальной. Псицы смотрели на меня, словно думали, что я должен что-то предпринять. Глядя на Каштанку, помощницу и остальных, я заметил то, чего прежде не видел. Они приходились Хагей Кагамей детьми, а может и более дальними Потомками. Но она была их любимым, уважаемым матриархом, и перед смертью они исполнили ее заветное желание. Я распрямил свой закостеневший старый скелет. Мне требовалась помощь. День выдался длинным, но он еще не закончился. Я поднял Хагей Кагамей. Она оказалась тяжелее, чем я ожидал, и зашагал вниз с холма. До залея семьи Альгарда было чуть больше сотни ярдов. В лунном свете кладбище казалось призрачным. Ко мне присоединились все, даже собаки. Маленькая Страфа держалась за меня так же крепко, как прежде Хагей Кагамей, осознавая, что ее время уходит. В отличие от Хагей Кагамей, ее это не устраивало. Казалось, у нее появился шанс жить дальше — «Вырасти и стать женой?» Но эта надежда развеялась. В страфе хотелось брыкаться, драться и визжать, однако не существовало горла, вокруг которого она могла бы сомкнуть свои пальчики. Мы были на полпути к мавзолею, когда Тара Чейн, оглянувшись, прочувственно воскликнула. Вот черт!» Большой парень стоял на том месте, где мы только что сидели. Глядя на фейерверки, где нас покинула Хагей Кагамей. Он заметил маленькую страфу и задал вопрос, голосом, способным разбудить младенцев за милю от кладбища. Теперь вылезут могильщики. Разобраться с этим можешь только ты, сказал я страфе. Она остановилась, чтобы подождать, пока пройдут все остальные. Минуту спустя я начал злиться. Мавзолей стоял на распашку, как и прежде открытый любому смельчаку, желающему потревожить мертвых в ночь всех душ. Я передал Хагей Кагамей Архидии, протиснулся внутрь, нашел лампы, зажег их и вернулся за собакой. Джиффи стоял в стороне, тихо и уважительно. Маленькая страфа держала его за руку, кажется, она успокоилась. Я обменял лампу на Хагей Кагамей и занес ее внутрь. Архидия освещала мне путь. Тара Чейн последовала за нами. Каштанка тоже зашла. Единственная собака, которой хватило на это смелости. Синч с Пенни предпочли остаться снаружи. Я положил Хагей Кагамей на свободный постамент. У меня из глаз снова потекли слезы. Архидия сместилась к двери и крикнула маленькой Страфе поторапливаться. Требовалось ее присутствие. Страфа... Не подчинилась. Я не смог сдержаться. Вытер пыль со стекла, разделявшего меня и мою жену. Поднял лампу для последнего печального взгляда. При свете лампы Страф оказалась румяней, чем прежде. Снаружи началась суматоха. Пенни и Синдж хором позвали меня. Скорей! У маленькой Страфы случилась судорога. Джиффи держал ее в своих массивных руках контролируя физически, но понятия не имея, что делать. Как только я появился, он сразу передал ее мне и теперь просто возвышался надо мной с мокрыми щеками. Судорога утихла до сильной дрожи. Страфа на мгновение открыла глаза, обхватила руками мою шею и силой сжала, угрожая что-нибудь сломать. Я опустился на траву и обнял Страфу. Больше мне ничего не оставалось. Я ничего не мог придумать. Пенни и Синж пытались утешить меня. Дрожь маленькой страфы ослабела. Она открыла глаза в последний раз, печально улыбнулась, прикоснулась к моей щеке кончиками пальцев левой руки, прошептала. — Люблю тебя навсегда. Она перестала дрожать и перестала дышать, а несколько минут спустя перестала существовать. Случилось еще одно затемнение, а потом мы все уставились на мои пустые руки. Джиффи ушел, чтобы побыть наедине со своей болью. Я сидел в окружении семьи и собак, а мой разум отправился в затерянный мир в последнее время казавшийся мне таким привлекательным. Обратно меня вернули бормотание и шарканье. Архидия и Тара Чейн выходили из гробницы, бережно поддерживая обвисающую, но живую взрослую страфу, слишком слабую, чтобы поднять голову. Прежде чем броситься к ней, я быстро взглянул на восток. Нет. «Восходящее солнце» было не готово осветить эту драму. Пока нет.